Глава 6 Анжел Расс и его лейтенанты. Приблизительно в это время Анжел Расс, ввиду возможности событий, произвел своего рода тайную ревизию. Все были собраны в кофейне Мюзен. Анжел Расс произнес речь, украшая ее полузагадочными метафорами, скрывавшими ее многозначительность. «Надо узнать и проверить достигнутые результаты и рассчитать, на кого мы можем положиться». Кто хочет иметь бойцов, тот должен уметь их создать. Надо иметь и то, чем бьют. Это не повредит. Идя по дороге навстречу стаду, легче попасть на рога, чем идя по пустой дороге. Подсчитаем. Сколько нас? Нельзя откладывать это дело на завтра. Берегись неожиданности каждой. Не дадим застать себя врасплох. Разгладьте швы. Попробуйте, прочно ли сшито. Сегодня же. Курфейрак, повидай политехников. Среда, они в отпуску. Фии, это вы? Идите к товарищам влагласьер. Камфер, иди в Пиктос. Там все бурлит. Багарель, в Эстропаду. Прувер, к каменщикам. Ты принесешь новости из Гренеля. Жоли, иди в клинику депунтерна пощупай пульс товарищей медиков боссюэт ко дворцу поболтай с канонниками я сам влазу вот все устроено воскликнул курфирак нет а что еще серьезное дело ну спросил курфирак «Мэнская застава ответил анжел раз подумав с минуту он продолжал У Мэнской заставы много мраморщиков, живописцев, практикантов по скульптурным мастерским. Это все народ легко увлекающийся, но также легко и охладевающий. Не знаю, что с ними сделалось в последнее время. Они думают совсем не о том, о чем следует. Начали уже остывать. Проводят время за игрой в домино. Нужно бы пойти к ним и посерьезнее поговорить с ними. Они собираются у Ришфе. Их там можно застать между полуднем и часом. Надо постараться раздуть посильнее этот огонь. Я рассчитывал в этом деле на амариуса Он малый порядочный. Но я больше не вижу его здесь. Мне бы необходимо кого-нибудь для Мэнской заставы, но никого нет». «А я-то», — сказал Грантер, — «разве я не гожусь?» «Ты?» «Я». Тебе наставлять кого-нибудь? Тебе разогревать во имя принципов эти охладевшие сердца? Почему же нет? Да разве ты годишься на что-нибудь? Осмеливаюсь думать, что горжусь, — ответил Грантер. Да ведь ты ни во что не веришь. Я верю в тебя. Грантер, хочешь сослужить мне службу? С удовольствием, если нужно, я и сапоги тебе вычищу. «Этого не нужно. Будь только добр, не суйся в наши дела. Потягивай себе свой абсент и успокойся на этом». «Ты неблагодарный, Анжел раз И ты серьезно воображаешь себя, способным идти к мэнской заставе?» «Что ж тут мудреного? Спущусь по улице Гре, перейду площадь Святого Михаила, пройду насквозь по улице Принца, заверну в улицу Важерар, миную Кармы» обогну улицу Ассас, дойду до улицы Шершмиди, миную военный совет, пройду по улице старого Тюэлери, перебегу бульвар, выйду на Мэнское шоссе, доберусь по нем до заставы, а там зайду к Ришфе. Я на это вполне способен, способны и мои сапоги. А знаешь ли ты хоть немного тех, которые собираются у Ришфе? Немного знаю, мне приходилось говорить с ними. Что ж ты им теперь скажешь? Потолкуюсь с ними о Робиспьере. Черт возьми, можно, пожалуй, и о Д антонии и о Принципах. Это ты-то? Ну да, я. Меня не умеют ценить, а между тем я в деле прямо зверь. За какую ты скотину меня принимаешь, однако? У меня лежит в ящике старая прокламация. Я даже немного габертист. Если понадобится, могу... «Битых шесть часов подряд разглагольствовать о самых прекрасных вещах. Главное, будь посерьезнее», – перебил Анжел Расс. «Я не только буду серьезен, а даже прямо свиреп, если понадобится», – произнес Грантер. Анжел Расс подумал немного, потом сделал движение, доказавшее, что он принял какое-то решение. «Грантер», – торжественно проговорил он, – «я готов испытать тебя». «Вступай к мэнской заставе!» Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе Мюзен. Он вышел и вскоре вернулся. Оказалось, что он сходил домой, чтобы надеть жилет а-ля «Вот я и красный», — сказал он, пристально глядя на Анжел Расса. Потом, сильно хлопнув ладонями рук по сторонам жилета, он подошел к Анжел Рассу и шепнул ему на ухо. «Будь спокоен». Затем энергичным движением нахлобучил себе на лоб шляпу и ушел. Четверть часа спустя задняя комната в кафе Мюзен опустела. Друзья-абицеды разбрелись в разные стороны, каждый по своему делу. Анжел Расс, взявший на себя лозу, ушел последним. Члены лозы в Париже собирались в то время на равнине Исси, в одной из покинутых каменоломен, которых там было тогда довольно много. Направляясь к этому месту, Анжел Расс анализировал положение дел. Важность событий была очевидна. Когда факты, эти предвестники скрытой социальной болезни, только-только начинают проявляться, то малейшее изменение может их осложнить и запутать. Этим явлением и обусловливаются все разрушения и возрождения. Анжел Ра смутно ощущал светлый подъем под темным покровом будущего. Он был доволен. Горнило начинало пылать. В эту самую минуту порох в лице его друзей рассыпался по всем концам Парижа. Анжел Ра мысленно сопоставлял философское убедительное красноречие Камфера с космополитическим энтузиазмом Фии с пылкостью Курфейрака, с грустью Жанна Прувера, со смехом богареля с научностью Жоли и с сарказмами Боссюэта. Из этой смеси получится такой состав, который зажжет все, к чему бы он ни прикоснулся. Это было хорошо. Теперь все пределы И результат, наверное, будет соответствовать приложенному труду. Вдруг он вспомнил о Грантере. «Постой», — подумал он. Ведь мэнская застава мне почти по пути. Что если я пройду к Ришфе? Не мешало бы взглянуть, что там делает Грантер и каковы результаты его деятельности? На колокольне Важерар пробил час, когда Анжел раз достиг табачной Ришфе. Он толкнул дверь и, скрестив на груди руки, вошел в нее. Дверь сама затворилась за ним, толкнув его в спину. Остановившись у порога, он оглянул залу, наполненную столами, людьми и табачным дымом. Среди волн сизого дыма слышался громкий голос, то и дело прерывавшийся другим. Это Грантер вел с кем-то разговор. Грантер сидел со своим собеседником за мраморным столом, усеянным хлебными крошками и костями домино. Грантер стучал кулаками по мрамору и громко кричал. Вот какого рода лаконичную беседу услыхал Анжел раз «Двойная шестерка. Четверка. Свинья. У меня нет ее. Ты пропал. Двойка. Шестерка. Тройка. Очко. Мне ходить. Четыре очка. Вот началось тебе ходить. Я сделал большую ошибку. Ты хорошо». Пятнадцать. Еще семь. Это составляет двадцать два. Двадцать два. Ты не ждал двойной шестерки. Если бы я поставил ее в начале, вся игра пошла бы по-другому. Двойка. Очко. Туз? Ну вот тебе пятерка. У меня нет пятерки. Кажется, ты ставил. Да. Чистая. Ну, счастье ж ему. Просто так, со всех сторон и прет. Ну, двойка. Очко. Ни пятерки, ни туза. Штука для тебя не совсем приятная. Домино. Ах ты собака!